Ирмата Арьяр. Темный отбор. Пролог. За год до событий в школе Ока. Замок герцога Грейсьера, Магистр черной магии четвёртой ступени. Маркиз Давиль. Двадцать четыре года. У него уже плеж, папа! Его наградил кто-то проклятием год назад. Что это за черный маг, который за год не может справиться с бытовым проклятием? Нет. Отец перевернул страницу альбома с новейшими магическими портретами холостых аристократов королевства Риртон. Тощенький альбомчик, на самом деле, несмотря на объем. Это просто страницы в нем с палец толщиной. Каждая представляет собой зеркало-артефакт. Посмотришься один раз, портрет запечатлится и потом будет воспроизводить все изменения твоей внешности. Особенно весело смотреть их по утрам. Очень познавательно. Потому отец и не может никак подобрать мне жениха. Мастер черной магии, барон Гроваль. 20 лет. Смотри, какой красавец. Папа. Какой-то барон. К тому же он по девкам мостак, а в науках дурак. Ни одного заклинания без ошибки не скажет. Ему светит только первая ступень. Какой из него маг? Одно название, чтобы рот не позорил. Подумай о наследниках. Хочешь, чтобы твои внуки родились бездарными? А если они в мать уродятся? Покосился на меня отец. В его взгляде в кой-то веке светилась гордость за родную дочь. В целом он у меня неплохой. Иногда. В редкие дни, когда новая жена уезжает по ювелирным лавкам, и мозг ему не выедает. Эх, был бы у нас в сокровищнице такой же женский альбом, отец никогда бы не совершил такой ошибки, как женить бы на леди Ганнет. Она же сущая ведьма, когда отец на нее не смотрит. Но женский альбом знатнейших наследниц кем-то уничтожен. Поговаривают. Королевой Риатой когда она еще не была королевой, а только собиралась на отбор невест для короля Артана VI, царствие ему небесное. А вот что точно известно, изобретатель запечатляющего зеркала казнён по приказу Риаты сразу после королевской свадьбы, якобы за попытку навести порчу на короля. И запас пластин артефактов, каждая стоимостью с дворец, зачем-то разбит в дребезги и стерт в порошок и тайна их создания утеряна. Изверги. С другой стороны, стоит только представить, что кто-то подглядывает за тобой каждое утро и видит какая-то страшная, когда еще не умытая и не причесанная. А где гарантия, что через такое живое зеркало порчу не наведут или того хуже проклятие не навесит? Легче легкого. Впрочем, не пробовала. Во всем королевстве осталось, по слухам, три мужских альбома. Один хранится в королевском сейфе. Второй — в сейфе Совета Ока, а третий вроде как неизвестно, где припрятан, и за ним развернулась настоящая охота. Никто, кроме меня и разве что короля Артана VII, не знает, что сокровищем владеет мой отец. Королевского портрета в альбомах, кстати, нет, хотя Артан еще не женат. Да хватит нам и того, что его профиль на всех золотых монетах красуется. Виконт Либежиль предложил отец. «Ха-ха!» — насмешил. «Кошмарная фамилия!» «Представь, я буду виконтесса Лебежель! Буэ!» «Аси, что за манеры?» — притворно нахмурился герцог. «Хуже виконтесса Лебежель!» Я расхохоталась и обняла его крепко-крепко. «Люблю, когда он меня любит. Вот как сейчас. Понимает и прощает все. Как бы славно мы жили, если бы не это его Мигера и ее дочь от первого брака. «Ну-ну, без телящих нежностей!» С притворной суровостью проворчал герцог. «И эта девчонка грозная, черная могиня третьей ступени? Видели бы тебя однокурсники!» «Может, граф Ирвиар?» «Только посмотри, какой мужчина! Пятая ступень, тридцать лет!» «Папа, он же светлый!» — скривилась я. «Ни за что!» А если мои дети унаследуют светлую магию, что мне с ними тогда делать? Любить, Аси, любить. Выбери уже кого-нибудь и дело с концом. Черных магов тут два десятка на любой вкус. У меня вкус не любой. У меня собственный. И среди этих достойных во всех отношениях мужчин я не вижу никого, чтобы дрогнуло сердце. Ты же понимаешь, небеса все равно не благословят брак без каких-то взаимных чувств. Симпатии, уважения. Дай мне еще год свободы. Я только отучилась. Диплом магистра получила, а ты меня замуж выпихиваешь. Год, ладно? А через год я выберу. Честное черномагическое. И все. Родные ореховые глаза потемнели до противных коричневых. В уголках твердых губ пролегли складки. Отец стал холодным и жестким герцогом Грейсиером, черным магом седьмой ступени. Сильнее его, вероятно, только легендарный черный ворон его величества, граф Ариар. Вот его я год назад и хотела назвать отцу. Хотя Ариара нет в нашем альбоме, поскольку он не человек. И именно по последней причине герцог Грейсиер ни за что бы не выдал родную дочь, за ней люди замуж. И ура! Ассе свободна. Надо же было этому ворону своей женить бы не на мне спутать такой хороший план. Леди Асгерт, — ледяным голосом произнес герцог. Напомню, что год назад у нас был точно такой же разговор, и ты обещала выбрать жениха сразу после окончания школы Ока. В первый же день возвращения. Почему мы и сидим сейчас в моем кабинете? Вы не держите слова, леди. Это отвратительно. Либо вы выбираете кутру жениха, либо беспрекословно принимаете мой выбор, либо собираете чемодан и завтра же покидаете мой дом. Я поднялась под его чуть презрительным взглядом, в котором не теплилась уже ни искра любви присела в реверансе. «Как прикажете, милорд?» «Я не стала дожидаться утра. Чемодан, с которым я приехала из школы, еще стоял неразобранным. Представляю радость мачехи, когда она утром узнает, что ненавистная падчерица не будет отравлять ей счастливую семейную жизнь. Внутренне я была готова к такому повороту, потому и чемодан приказала слугам не трогать». И никакого значения для герцога Гарисьера не имел тот факт, что я его единственная дочь и наследница. Аристократка, которую просто так невозможно выгнать из дома. Могу ведь и королю пожаловаться? Но не буду, не дождетесь. И мои слезы для него тоже ничего не значат. Не буду и тратить. Для отца имела вес только его собственное слово, и в последнее время мнение леди Ганат. Все потому, что два взрослых и сильных черных мага редко уживаются под одной крышей. Он терпел меня, пока я была маленькой и слабенькой. Но хотя у меня официально лишь третья ступень, на самом деле я сильнее. Мой наставник был весьма разочарован, когда я слилась на экзамене и не стала рвать жила за четвертую ступень. Так и сказала ему. «Зачем? Я маркиза, единственная наследница герцога». Как только я вернусь домой, меня начнут сватать. И чем выше моя ступень, тем желанее я буду для старых аристократов-архимагов, похоронивших уже не одну жену, тихо высосав их резерв. А их молодые наследники, равные мне по силе, побоятся брать меня в жены, если поймут, что не выйдет паразитировать на мне и использовать в качестве живого резервуара». И не надо рассказывать мне сказки о взаимном слиянии и усилении магии для каждого из супругов. У меня высший бал по истории риртана и магических родов королевства. На что мой наставник вздохнул. Леди Асгерт, я надеюсь, сама жизнь убедит вас, что бывают чудеса. Ерунда. Чудес не бывает. Есть только три силы. Сила магии, сила духа и власть. У отца две из них, где он сильнее но у меня осталась сила духа и накопленная за 14 лет учебы стипендия, а это очень большие деньги, не пропаду. Я была на удивление спокойна. Даже черную молнию в ворота не запустила. Терпеливо дождалась, когда слуги мне откроют. И так называемую сестрицу, злорадно помахавшую мне черным платочком, проигнорировала. ей тот платочек еще аукнется. Вот только со мной она уже не сможет связать тот момент, когда лоскут, сотканный из шерсти черной козы, вдруг заблеет и укусит ее за пальчик. Я могла бы и лошадь не брать. На шее вместо кулона у меня висел портальный камушек, подаренный матерью на случай, если мне понадобится срочно скрыться куда-нибудь подальше, где меня давно ждут. Например, к ее родственнице, последней ведьме в мамином роду. Могла бы, но... Все ждала. Вдруг он окликнет, остановит, простит, и попросит прощения. Быстрее дождусь, когда перевернутся небеса. Герцог о моем запасном мостике отлично знал, потому его жестокое сердце даже не дрогнуло. И он даже к окну кабинета не подошел, когда я, привязав чемодан к седлу, села на свою любимую кобылку и под недоуменными и перепуганными взглядами слуг, отправилась на ночь глядя в новую жизнь. Подумаешь, ночь. Любимое время суток для черной магички.